Глава 15. Когда мы с Мариной сели в моей спальне, я начала нахваливать блинчики. Подруга любит, когда голодные члены семьи с аппетитом съедают всё, что она приготовила, с удовольствием выслушивает похвалу. Но сегодня определённо тот вечер, когда дела идут не так. Мариша сразу остановила воскуривание мной фемиама. Блинчики обычные, Ты такие сто раз ела. Я часто их пеку. — Ладно, хватит ходить вокруг да около, — зашептала я. — Рассказывай про крокозябру Она так жутко из экрана телека выпрыгнула. Бррррр. — Ты про неё когда узнала? — Ну ж, вместе сериал смотрели. Удивилась я вопросу. А -а -а", — протянула подруга. — А я с этой нечистью давно знакома. У нас в школе учительница русского языка и литературы детям про кракозябру рассказывала «Самый страшный страх моего детства». Биография у кракозябры такая. Один домовой влюбился в Бабу-ягу. Впервые слышу, что у Бабы-яги были романы. Вроде она и детей ненавидела. Запекала их в печке и съедала. Пробормотала я. Марина понизила голос. Любовь Петровна, наша училка по и Русишу, руководила еще народным фольклорным ансамблем и летала по всей России, собирала местные легенды. Ты сейчас вспоминаешь русские народные сказки в адаптированном для маленьких читателей варианте. На самом деле у Еги была бурная сексуальная жизнь. Развратная она была особо. Роман с домовым длился недолго но на свет появилась кракозябра. «Чем дальше, тем интереснее!» — восхитилась я. «Жить с мамашей дочурка не смогла», — плела нить рассказа подруга. «Две нечисти между собой не ладили». Кракозябра начала вести самостоятельную жизнь, но у нее вздорный, вредный характер. Она оказалась ленива, Даже воды из колодца принести ее ломает. Сможет такая особа вести хозяйство? Вот пакости стала подселяться к людям. До сих пор так поступает. Она по-тихому проникает в чей-нибудь дом и поначалу ведет себя тише воды и ниже травы. Вызнает все семейные тайны. Ест нечистая сила по ночам. Все засыпают. А любви Еги и Домового — шнурь к холодильнику. «Ну надо же!» — протянула я. Всегда думала, что после полуночи набег на холодильник совершает полковник. Мои подозрения подкреплялись уликами. На пижаме Дегтярева вечно остаются пятна от кетчупа. Нина замучилась их удалять. Марина вздохнула. «Да, Саша любит похарчиться ночью. Но и кракозябра там шарит». Она способна стать невидимой, но долго ей удерживать себя в таком состоянии трудно. Поэтому пакость прикидывается собакой, кошкой, а люди ничего дурного не подозревают, не удивляются. «Я бы точно изумилась, появись у нас в столовой незнакомая псина», — возразила я. «Дрянь прикидывается любимцем семьи», — уточнила Мариша. «А настоящего пса или кота...» выгоняет семья не понимает что заботиться об оборотне кракоя брат едается отсыпается и начинает вносить смуту люди начинают скандалить оскорблять друг друга мир и покои исчезают любовь увядает. ей на смену приходит сначала равнодушие потом злость ненависть Если выгнать крокозябру все наладится. Но никому в голову не приходит, что вся проблема в милом животном. Но есть возможность понять, что к вам поселилась нечистая сила. Каким образом? Несколько раз в сутки ваш котик или собачка теряет свой облик и на короткое время становится тем, кто он или она есть на самом деле. Кракозяброй. Раскащица замерла, потом зашептала. «Гляди! Слева! Из ванной вышла!» Я повернула голову и увидела некое создание. Оно оказалось ростом с нашу мафи. Имело серо-коричневый окрас шерсти с бордово-красными пятнами на груди и передних лапах. Короткое тело не имело талии, спина широкая, как у пони. Самый обычный тонкий хвост был опущен. Голова? Трудно описать ее словами. Морду тоже покрывали темно-красные отметины. Глаза, как у нашего мопса, хуча. Но самое жуткое — волосы. Подчеркиваю, волосы! Не короткая шерсть, как на лапах и спине, а шевелюра, как у человека — Возможно, вы видели фото французской певицы мирой Матье, которая никогда не меняет свою прическу под пожа. Густая челка, гладкие волосы, завитые внутрь. У того, кто таинственным образом сейчас материализовался в моей спальне, куафюра оказалась точь-в-точь, точь как у вокалистки. «Кракозябра!» – прошептала Марина. У меня по спине побежали ледяные мурашки. Дар речи пропал. Жена полковника закатила глаза и уложила голову на грудь. Я бросилась к подруге. Последнее, что заметили глаза, страшное создание галопирует к двери, легает ее головой, дверь приоткрывается, и дочь Еги и Домового пропадает из виду. Я бросилась в ванную, увидела на полу разорванный пакет вишнёвого сока, налила в стакан холодной воды, принесла назад и принялась брызгать жидкостью в лицо Марины. В конце концов, та открыла глаза. «Видела её!» «Да!» – прошептала я. «И знаю, по какой причине ужас покрылся красными пятнами». Он разорвал упаковку вишнёвого сока, Выпил содержимое и измазался. «Вот почему Саша лысый!» — еле слышно продолжала жена полковника. Крокозябра забрала себе его волосы!» «У полковника никогда не было густой шевелюры, которая закрывает уши и висит на лбу челкой!» — возразила я. «Она их просто так уложила!» Скажи мне, кто неделю назад, что по нашему дому начнёт ходить дочь сказочных персонажей? Что девочка утащит у Александра Михайловича волосы с головы и уложит их на свой манер? Вот услышь я подробную информацию от кого угодно, даже от своего мужа, профессора Феликса маневина которому доверяю полностью. Вот никогда бы я не поверила в подобную чушь. Но я видела, как чудище выпрыгивает из экрана в спальню, а сейчас узрела, как оно медленно покидает санузел. «И что нам теперь делать?» — зашептала Марина. «Может, рассказать всем?» Марина истерически засмеялась. «Прикинь реакцию Кузи, Дегтярева, Собачкина, Феликса, а в особенности Лёни!» когда они услышат, кого мы видели. Я промолчала. «Запрут нас дома!» — продолжила Марина. «Вызовут психиатра, начнут пичкать таблетками». «Нина поверит в кракозябру!» — объявила я. «И дальше что?» — воскликнула Марина. «Ничего. Мнение Нинуши никто учитывать не станет». Подруга вскочила. «Есть лишь один вариант!» — я воспряла духом. «Какой?» «Провести обряд изгнания!» — с жаром выпалила жена полковника. Еще два часа назад, услыхав про подобную забаву, я могла начать хохотать. Но сейчас положение изменилось. «И где найти специалиста по данной теме?» — оживилась я. Марина округлила глаза. «Еще до того, как тварь, обнаглев до крайности, приперлась сюда...» я решила озаботиться вопросом избавления от гадости. Очень не понравилось, как тварюга из телевизора выскочила. Кое с кем поговорила. Среди постоянных клиентов моего ресторана есть Иван Рыбин, председатель комиссии по аттестации экстрасенсов. — Есть такая? — засомневалась я. — Негосударственная структура, — сразу предупредила Мариша. Общественная организация. В комиссии известные психиатры, психологи, претендентов на получение диплома и разрешения на практику изучают со всех сторон. Рыбин до невозможности придирчив. Даже при самом крохотном подозрении на жульничество человеку никогда не обрести сертификат. После просмотра сериала поговорила с ним. Иван насторожился. Он меня хорошо знает. Понимает, что я не лгунья, не сумасшедшая, не страдаю психическими отклонениями. Ваня сообщил про обряд изгнания. Если ты согласишься, давай обратимся к шоссеру. В первую секунду я хотела спросить, при тут шоссе? Но вмиг сообразила. Слово ведет свою родословную от французского глагола «шоссер» — «прогонять». Только носитель языка не станет произносить звук «р». Он скажет «шоссе». По-русски глагол прозвучит как «шоссе». А вот охотника за нечистой силой Мариша сейчас назвала «шоссер». «Что думаешь?» — спросила подруга. «Отличная идея!» — одобрила я. Марина понизила голос. «Совет от Ивана». Для того, чтобы кракозябра не лезла к тебе в комнату, насыпь на пол и по периметру помещения порошок. Для людей и животных он безвреден, ничем не пахнет, а пакость сразу учует враждебный аромат и не сунется. Если кто не захочет заглянуть к тебе в спальню, он стопроцентно оборотень. Сейчас принесу необходимое. Подруга умчалась и почти сразу вернулась с пакетиком. Вот, держи. Я взяла упаковку. Прогони бесов, привидений, инопланетян из дома навсегда. Откуда средства? Иван прислал с курьером. Оно продается в лавке «Ведьм нет», — отрапортовала Марина. Интересный магазинчик. Там столько всякого. Продолжая рассказывать о торговой точке, Марина открыла пакет из бумаги и начала методично насыпать светло-серый порошок по периметру комнаты, не забыв и про порог. Когда моя отважная избавительница от кракозябры и ее родственников ушла, ко мне сопя пришагал мопс-хуч. За ним приплелась черри и пригалопировала Афина. Все они живо заняли свои любимые места. Афина легла в кресло, хуч забрался на кровать, на которой лежат подушки, На одной спит мопс, на другой мафи. Ворон Гектор устраивается в бане. Он терпеть не может, почевать в компании. Я оглядела тихо сопящую стаю. Выдохнула. Отсутствие пагля не вызвало беспокойства. Мафоня может устроиться на диване в столовой, поближе к еде. Рука взяла планшетник. Что такое женское счастье? Это когда все дома, все сыты, все спят. Значит, я могу поиграть в квест «Спаси принцессу от дракона». Предвкушая отдых, я откинула крышку гаджета и услышала, как открывается дверь спальни. «Надеюсь, ты не спишь? Завтра необходимо!» Начал Дегтярев, замолк, потом воскликнул. «Кто это? Что это?» Скрипнула дверь спальни и послышался такой звук, словно на пол уронили мешок с мукой. Одновременно с ним до моих ушей донесся собачий виск. Я вскочила и выбежала в холл.